Мертвые дворники. Пальцы скользнули по линолеуму. Пустая бутылка с гулом откатилась к серванту. Телефон оказался под подушкой. Табло Вадика отпугнуло. 11 пропущенных звонков. Четыре неизвестных номера. И три звонка от Сергеича. Набирать номер александр Сергеича Вадик устрашился. Голос покажется громким, озлобленным. Интонации зазвучат уничижительно. Лучше выпить граммов 50, а потом уже и объясниться Но надежнее выпить 100 граммов. 50 граммов придают уверенности. 100 помогут быть смелым, неустрашимым и даже деятельным на какое-то время. Пошатываясь, Вадим дошел до ванной комнаты. Зубная щетка больно впивалась с десны. Зажмурив глаза, Вадик сплюнул на белизну раковины и ополоснул пунцовое лицо. Еще десять, максимум 15 минут и облегчение. У подъезда, а першечный черенок метлы, стояла дворничиха тётя Клава. Год назад тётя Клава похоронила мужа. Он прошел войну, имел боевые награды. А еще подаренный зажиточным кооператорам протез, сделанный по специальному заказу в Германии. Последние годы служил военкомом и маниакально преследовал отказников. Иногда в состоянии тяжелого алкогольного врывался в квартиры и кричал. Кричал, что вокруг ренегаты, фашистские прихвостни, наркоманы, дезертиры и полицаи. Малолетний, но ранний по тоскушке Регини из третьего подъезда орал с балкона, что во время войны он бы отослал ее штрафбат. Грехи замаливать или болванки таскать на танковый завод. А еще дядя Игорь или полковник Феофанов Рьяна болел за футбольный ЦСКА. Когда ЦСКА выигрывал офицер Добрел. Если любимая команда влетала, Феофанов буйствовал. Иногда поколачивал тетю Клаву. Бывало, вымещал злость на призывниках. Рассказывали, что после одного из проигрышей военкомат явился юноша. Сам пришел, что уже редкость. Шею паренька обвивал красно-белый спартаковский шарфик. «Ты, значит, за Спартак болеешь?» – спросил военком. «Так точно, товарищ полковник! За родной московский Спартак!» – отрапортовал будущий воин. «На Дальнем Востоке будешь теперь болеть! И ангиной, и гриппом, и за родной московский Спартак!» – заорал Феофанов. «Будешь стройбать и глотку свою рвать! За родной московский Спартак! Сам станешь красно-белым от мороза, как твой шарфик!» Впрочем, красно-белым был разок и сам военком. Упился до белой горячки, ковыляя носился по двору. Песочницу детскую закоп принял, просил, чтобы его прикрыли. Прикрыли. В отрезвитель. Но разобравшись, отпустили с миром, поблагодарив за защиту родины от немецко-фашистских захватчиков. А через пару месяцев полковник Феофанов отправился в мир иной. Поговаривали, что отравился. Не то консервами, не то водкой. На похоронах плакали и стреляли в небо. Скандал небольшой произошел. Когда церемония прощания подходила к экватору, какой-то прапорщик заметил, что один венок в каноны траурные кибаны явно не вписывается. С одной стороны расправленной красно-белой ленты виднелась надпись «Сладких снов, товарищ полковник!» С другой в мир смотрел слоган «Спартак – чемпион». Виновных искали, но вместо них нашли несколько непригодных в службе сутулых юношей в прищах и красно-белых шарфиках. Заметив Вадика, тетя Клава подбоченилась, качая головой произнесла. «Эх, Вадик, ты глянь, на кого похож-то стал, а?» «На мужа вашего покойного перед уходом похож я стал. Просто вылитый!» Вибрирующим голосом ответил Вадим. «Вот-вот!» «Именно. Только он тебе в деда годился. Он в войну, в отличие от тебя, прошел. Да и после нее много дел полезных сделал. А ты все в огонь, всё в воду и медные трубы угодить норовишь. Я завтра исправлюсь. К Богу обращусь. Ты это обратишься. Если его лик на этикетке водочной пропечатают, то вообще вообще в воцеркленным станешь». «Нет, в монастырь иду в женский, тетя Клава. Буду в кельях высокодуховных детишек строгать. Будут являться свету с Библиями в руках. И не станут орать, как все новорожденные, а сразу начнут нести проповедями своими в мир доброе, светлое и вечное. Аминь, тетя Клава. И да будет в мире этом... пошляк и богохольник. Слушай, Вадик... Погоди. Ну, постой, ну ты ж не такое а я вот тебе давно с просьбой хочу обратиться. Фото свое ни разу в газете не видел. Вот за всю жизнь ни разу. Трудно тебя. Все равно ведь больше отдыхаешь, чем работаешь. А фото в газете. Знаешь, как приятно перед подругами похвастаться. Вот, мол, труженица. Ну, ну там заметку приятную, может быть. «На а?» — с улыбкой произнесла женщина. «Ну, можно вообще-то». «Я подумаю, тетя Клав. Вернее, придумаю что-нибудь». Подмигнув дворничьих, Вадик резвым шагом направился к дверям магазина. Под потолком душного гастронома лениво баражировали мухи. В мясном отделе булькал засаленный радиоприемник с кривой антенной. Вид заветренной говядины вызвал у Вадика спазм. Батоны вареной колбасы напоминали отрубленные конечности. С отвращением поморщившись, он направился к виноводочному. Вадику не нравилось, что отдел назывался именно виноводочным. Казалось, покупателя провоцирует на убийственный коктейль из Шамурлы и Столичной. Полки радовали этикеточным многоцветием. Вадим вспомнил дядю-алкоголика. Его убило похмелье. Он как раненый боец дополз до магазина, а ему сказали, что водку еще не завезли. Так на ступенях филиала храма Бахуса и отдал Богу душу. Аккуратно уложив бутылку на дно пластиковой корзины, Вадик подошел к кассе. За аппаратом сидела Люда. Грудь девушки объемами напоминала пародийную. Табличка с именем не висела, а лежала на вздымающемся от дыхания бюсте. Запястья вырисовывали складочки трехлетней девочки-пышки. Вадим недолюбливал Людмилу. Она криво улыбалась, хрюкала во время смеха, потешалась над своими шутками и напевала под нос песни Ротару. «Вадик, а зачем тебе сухие супы? Ты водки сухие супы варишь, да? Я ими оливье заправляю. Не надоело тебе глазенки заливать? Ты еще скажи, на кого, мол, ты, Вадик, стал похож?» А что говорить-то? На забулдыгу ты похож. Интересный, умный вроде, а похож на алкаша. А ты выходи за меня замуж. Я пить брошу. Образуем семейное гнездо, в которое ты каждый вечер будешь приземляться сизом геликоптером. Потом детишек нашинкуем, а они будут дарить нам мир. И будет в них счастье. Два счастья с тобой будет. Да и нашинкуешь с тобой, разве что соломки морковные. У нас, наверное, просроченные бананы твердые твоей машинки шинковальные. На этих словах Люда, прихрюкнул залилась смехом. Знаешь, Людок, тебя погубит пошлый юмор подворотен, запах из рыбного отдела и отсутствие стремления к карьерному росту. Иди в ПТО и помни, помни, что учиться никогда не поздно. Он тоже мне идиотик ученый. Я, между прочим, колледж окончила. Оно и видно. А колледж, то есть бывшее ПТУ, окончил тебя как женщину. В спину коротко стрельнуло слово «урод». Вадик быстро вышел на улицу. Откупорив бутылку, сделал пару глотков. Солнце уже не резало глаза. Не копошилось с них своими острыми лучиками, а ласково светило. Листья не были пыльными и блеклыми. Пение птиц не нервировало. На скамеечке у подъезда сидела тетя Клава. Руки женщины были распластаны по недавно выкрашенной спинке. Голова покоилась на левом плече. Тетя Клава дремала. Милая улыбка, чуть подрагивающие веки, дряблые щечки. С минуту посмотрев на соседку, Вадик бежал в подъезд. Вернулся с фотоаппаратом. На детской площадке субтильный юноша угощал пивом свою первую любовь. Вадик подбежал к мальчишке. Юниор, срочная помощь нужна. Мелочей нет, прогундосил мальчик. Зато синяк может появиться. Тоже мелочь, но неприятная. Пошли, будем снимать высокохудожественные фото. Мама говорит, что я жутко не фотогеничен. Зато языкаст. Значит, смотри, тихонько так подойди к скамейке, как можно ближе к этой мирно спящей труженице. Густо намашь на лицо всю трагедию вашего утерянного для жизни поколения. Голову ручонками тонкими обхвати. Ага, вот так. Вот так Вадик показал, как нужно обхватывать голову свидетелем трагедии. И что взамен? Взамен? Слава взамен, известность. Увидишь свою худощавую мордашку в газете, купишь экземпляров 10 девушке один подаришь. Остальные родне, хулиганью местному покажешь, чтоб не били». «Давай-давай, юниор, торопись. В следующий раз тебя, если пропечатают, то в каком-нибудь боевом листке либо в криминальной хронике. А это уже не слава, это уже суррогат». Юноша достаточно правдоподобно хватался за голову, корчил рожи. Вадик ловил удачные ракурсы. Забежав в квартиру, вспомнил о купленной бутылке. Настроение, поднявшееся благодаря творческой удаче, стало еще более приятным. Конечно же, Вадим вспомнил о совести, но денег у него практически не оставалось. Материала для статьи не было. Опорожнив добрых полстакана, Вадим набрал номер Александра Сергеевича. Первым начал говорить главред. Вадик, ты мне что обещал? Ты мне обещал материал, бомбу о черных копателях с каких-то плодоносящих трофеями болот. С фотографиями обещал с интервью главного черного копателя. И с интригой, которую можно растянуть на три номера. И где этот материал? Сорвалось с копателем, Александр Сергеевич. Они какое-то разрешение не получили. Вот мы и не поехали. Вадик, ты насколько я могу судить по голосу трезв, ну или успела похмелиться. Ну, может, я и ошибаюсь. Может, ты вообще не пил? Так какого же рожна ты несешь ахинею? С какими копателями ты хотел делать байку? Я же говорил, с какими? С черными, Александр Сергеевич. Так зачем же им разрешение, если они черные? Ну, не от властей разрешение, а от братвы. Зоны поиска ценностей поделены на квадраты. И эти квадраты распределены между организованными преступными группировками и... «И бригады денно и ночно выставляют на болотах посты из отморозков», — перебил главред, «чтобы черные копатели не утащили у них из-под носа ржавый пулемет, башню танка или сундуки с золотом Третьего Рейха». «Знаешь, Вадик, вот есть поговорка, что, мол, лень родилась раньше какого-то человека». «Раньше тебя, Вадик, родилась не лень, а ложь. В общем, так, либо завтра сдаешь хорошую байку, либо будем говорить по-другому». Пусть не бомба, пусть нормальный, читабельный, как сейчас говорят, материал. Завтра, Вадик. Материал уже есть, Александр Сергеевич. Невзрывной и скандальный, правда. Он трогательный. Можно даже сказать, исполненный трагизмом нашей жизни. Осталось, как вы говорите, поместить ядро в оболочку. Помещай, Вадик. А то я помещу тебя в список неблагонадежных, такой же черный, как твои копатели, с разрешениями. Порицания показались Вадику не слишком злыми. После очередных 100 грамм Вадик счел их за отеческие. Монитор ожил полупорнографической заставкой. Из колонок рвался в мир Билли На белом полотне появился заголовок. А старики уходят и уходят. Из уголка губ то и дело вываливалась сигарета. Вадик, подобно мастеру, фортепиано стучал по клавишам. Также откидывал назад голову, когда организм просил очередную порцию зелья. Три часа уложились статью на целую полосу. Закончив гнать строку, Вадик принялся ретушировать фото. Несколько раз, посмотрев на снимок, репортер пришел к выводу, что есть на нем детали лишние, отвлекающие. Из кадра исчезло левое крыло Мерседеса, мусорный ящик и беременная кошка Франя. По мнению Вадика, читателя должен был зацепить эффект безвременья. Но эффекта не получилось. На страдающем юноше были кроссовки и бейсболка. А юноша был одним из несущих элементов экспозиции. Его убирать было ни в коем случае нельзя. Отослав письмо Сергеичу, Вадик потянулся. Выпив еще рюмку, улыбнувшись, прилег на диван. Разбудили вадима ноты Валькирии. И эта мелодия была закреплена за звонком главреда. Голос шефа был грустным. Можно сказать, скорбным. Ну, еще раз здравствуй, Вадим. Получил твой материал. Прочел и в очередной раз понял, насколько ты не бестоланен. Только, Бога ради, не обольщайся. Прими эту похвалу достойно. Сергеич взял паузу. Старушка выходит в На твоих глазах прямо и приставилась? Почти, Александр Сергеевич. Иду, вижу ее внучек, голосит на всю улицу. Знаете, у самого защемило все внутри. Как будто лезвием по груди не кромсали. Ну, я тут же по мобильному неотложку вызвал. А о материале не помышлял даже. Знаете, подумал поначалу, что, мол, долг журналиста — дело хорошее, но до определенных границ. Человек... Ушел в мир иной, а я буду как папарацци нащелкивать эту трагичную картину. А потом как осенило, Александр Сергеевич. Будто луч какой снизошел. Ведь ушел человек, ушла жизнь. И, возможно, жизнь, о которой написать именно долг журналиста. Вадим почти поверил себе. В этом ты прав. Послушай... «А откуда ты биографию Марты Францевны Изотовой в девичестве Рейншталер узнал?» «Там же сноска есть в конце материала. С благодарностью родственникам Марты Францевны за помощь в подготовке материала». «А, да, вижу». Вадиму показалось, что в рубке что-то булькнуло и, главный сильно выдохнул. «Знаешь, что я еще, Вадим, думаю? Не больно ли фото реалистичное? Добрый, можно сказать, пропитанный любовью и скорбью рассказ — и фотопокойницы. Вроде как не раздел криминала. Ты вот сам-то как считаешь? Думаю, что как раз это фотоматериала несет. А мы знаем что сделаем, вадик Мы сделаем побольше фотографий, где она в детские годы. Вот где на стульчике стоит, например, ее увеличим, возьмем. И, и где в профиль на набережной тоже побольше поставим. Моделировал макет Сергеевич. Как годы меняют женщин-то, Один человек, а на всех фотографиях такая разная. Здесь стоит пояснить, что до придания большей достоверности своему повествованию Вадик отсканировал детские фотографии своей покойной бабушки. В этот момент он второй раз за день помянул совесть. «Да я иногда на свои фото смотрю, Александр Сергеевич, тоже удивляюсь. Вроде всего-то 3-4 года прошло, а так сильно изменился», – вставил Вадим. А ты, Вадик, иногда не по дням, а по часам меняешься. Это потому, как водку жрёшь деколитрами. А три, как ты говоришь, четыре года назад тебя только с бутылкой пива можно было увидеть. Да и то редко. Так что помолчал бы, Вадик. Но материал хорош. Получишь полтора гонорара. Спасибо вам, Александр Сергеевич. И у меня просьба большая к вам. Вы не могли бы в бухгалтерии попросить, чтобы они деньги хотя бы завтра перевели? Я поиздержался сильно, но не на водку деньги нужна, а исключительно для работы. Игорь Савин рассказал, что буквально в сорока километрах от города есть дом с очень странной историей. «Привидения?» «Что привидения?» «Спрашиваю, привидения в доме там обитают?» «Нет, нет. Обитает там какой-то дедок и полтергейст. Про эту халабуду уже писали наши конкуренты». «Хорошо». Сделай байку про дедка с полтергейстом. Только умоляю, Вадик, дед, насколько я знаю, патентованный алкаш. Может, отсюда и байка про блуждающих по этажам духов. В общем, чтоб со стариком не наяливал. И без всяких изысков в своем стиле. А то у тебя хватит ума написать, что старичок состоит полтергейстом в полтергейстом гомосексуальной связи. Или что они на пару спиваются, а по ночам воют на луну. Напиши, как есть. Добавь что-нибудь разумного. Комментарий у какого-нибудь паранормального специалиста возьми. Бухгалтерию сейчас позвоню. Вадику стало одновременно и радостно, и грустно. Бывает такое чувство, когда трудно определить, какие в твоей душе эмоции берут верх. Тетя Клава вот похоронил в угоду своим меркантильным интересам. Но, с другой стороны, примета хорошая, значит, долго еще проживет. Это как во сне». Увидел похороны близкого человека, значит, годков впереди немало. А вот если Клавдия статейку увидит, то о приметах вспоминать не придется. Что касается денег, то полтора гонорара сумма, не бог весть какая, но позволяет оттянуть время обращения к родителям с просьбой материально простимулировать юное дарование, ищущие выход из морального и творческого кризиса. Оставшись верным принципам максимализма, Вадим допил водку. Позвонил Юле, напросился в гости. Время, проведенное с Юлей, закончилось скандалом. Вадима девушка поутру выпроводила. Морось, слякоть. Под козырьком обшарпанной остановки с рекламой спрайта лобызались бледные студенты с рюкзаками. Вадик подошел к газетному киоску, купил свежий номер. Материал распластался на всю полосу. Повернув газету к Киоскерши, Вадим довольно проговорил. «Вот, смотрите, моя статья, сам написал. Можешь сказать, выстрадал». «Ого, молодец, иди еще что-нибудь напиши». «Пострадай и напиши», — вяло отреагировала женщина, надкусывая массивную сливу. Безразличие Киоскерши, оскорбительный и высокий тон Юли, заставившая поежиться сирены скорой, все это вновь заставило Вадима потратить день впустую. Попивая смешанную с апельсиновым соком водку, он пытался заглянуть в будущее. В свое будущее. Вадик осознавал, что теряя дни, недели, даже месяцы, думать об этом больно. Но можно помечтать. Наверстаю? Остепенюсь. А если не получится? Тогда придется считать потерянные годы. Хотя их, наверное, и не считают, а вспоминают уже когда отдают Богу душу. Инфаркт как плата за самые роскошные и бесполезные траты жизни. Затраты времени. Вадик наблюдал за водителем автобуса. Вот он вышел из своего железного кормильца. Стоит и трет фары. С яростью их трет. Он ухоженный, крепкий, но злой и неудовлетворенный. Маленькая зарплата. Хамоватые сволочи пассажиры. Негодяй-кондуктор не делится выручкой за левые билетики. И одни и те же остановки, замызганные, с полуразбитыми рекламными щитами На них черные баскетболисты вколачивают в корзину огромный апельсин, а до тошноты глянцевые девицы блестят кремами из канцерогена. В этой рекламе жизни для водителей, автобусов и пассажиров. Вадик вспомнил, что видел на троллейбусном полустанке рекламу «Ферре». «Неужели идиоты из рекламного агентства всерьез думают, что трудолюбивые женщины с лицами мучениц? Бабушки, глядящие на небеса, удаленные от мира бездомные и сосредоточенные токари знают, кто такой Ферре?» Да узнай разбитых реклам с Ферре было бы намного больше. Водитель закончил полировать фары и вернулся в салон. Положив руки на громадное колесо руля, откинул назад голову. Скоро конец смены. Дома истосковавшееся дитя с перемазанным вареньем лицом и фурункулами. Угрюмая супруга с ужином и плохой вестью. И всю ночь ему будут сниться замызганные фары, которые он трет ветошью. Вадик набрал телефон Юле. Юля, а водитель автобуса... Что водитель автобус Водитель автобуса может быть счастлив? Я думал, ты извиниться. А почему, собственно, водитель автобуса или троллейбуса должен быть несчастлив? Нет, ну, вот пилот лайнера. Оно понятно. Обольстительные стюардессы не дают скучать. Облака вокруг, а под ними страны и города красивые. Пилот над земной суетой, над головами миллиардов людей. Он парит, ощущает свободу. Ему не нужно протирать ветощие фары. Какие фары, Вадим? Ты где? Ты ел сегодня? Слышишь, Вадик? Приезжай. Быстро приезжай. Вадик отправился к Юле. Засыпая, он будет гладить нежное плечо, на котором вытаторил он смешной лемур. Смотреть на голубоватый лучик, пробивающийся из-под штор, и стараться заснуть. Утром следующего дня Вадим Клятвина обещал Юле перейти на положение сухого закона. Позвонил коллеге Игорю Людяхову. Рассказал, что в 40 километрах от города есть замечательное местечко, что стоит там умиляющий своей безнадежной обветшалостью домишка а проживает в нем не отказывающийся от рюмахи, дед и что-то неведомое. Игорь тревожно спросил, не живет ли с алкоголизирующим пенсионером деклассированная женщина с опухшим лицом и запахом, Получив отрицательный ответ, успокоился. Привидению не боялся, а вот неопрятных женщин брезговал и чурался. Выезжать решили ближе к вечеру. Скверное настроение Вадима переменилось. Смотришь, после байки о паранормальной лачужке вновь появится вкус к работе. Свободного времени станет меньше, дурных мыслей поубавится. Жизнеутверждающие мечтания Вадима прервала вибрация телефона. Слушай вальс Александр Сергеевич «Весь, можешь сказать, во внимании», — радостно отрапортовал в трубку Вадик. «Ну, здравствуй, сука!» Эта фраза была сказана главным редактором так, как она звучит в исторических фильмах, когда разгневанный государь обращается к собранию. «Ну, здравствуйте, бояре!» И бояре в один миг опускают головы. Лица их становятся цвета пепелищ, глаза по углам стреляют. «И ждут они немилости от царя-батюшки!» Вадик медленно осел на пол. Вытащил из пачки сигарету, не найдя в кармане зажигалки по пол к журнальному столику. «За что, Александр Сергеевич?» «За покойницу с тяжелой и удивительной судьбой!» «За женщину, прожившую яркую и нелегкую жизнь!» За Марту Францевну Изотову в девичестве Рейншталер, дочку немецкого военнопленного, который полюбил Россию. И поверь, Вадик, я бы назвал тебя не сукой, будь в кабинете один. В кабинете Александра Сергеевича, раскачиваясь со стороны в сторону, сидела Клавдия Феофанова. В правой руке женщина сжимала свернутую в трубочку газету, левая нервно выстукивала карандашом по столешнице. Своими руками богаденыша придушила. Это ж надо так мозги пропить, а? Знакомые звонят. Кто с радостью, кто с боязнью удивлением. А вопрос задает один. Клава, ты как? Жива? Не беспокойся Клавдия Семеновна. Сейчас вот договорю с этим негодяем. А потом будем решать, что делать. Главный вновь ну, переключился на разговор с Вадимом. Вадик, в моем кабинете сидит Клавдия Семеновна Феофанова. Ни в чем не повинная женщина, которую ты, можешь сказать, виртуально уложил в могилу. «Значит, долго жить будет. примет такая», — со страху ставил Вадик. «Довести, да блядь, хочешь?» — Александр Сергеевич саданул кулаком по столешнице. Клавдия выроднила карандаш, схватившись за голову, произнесла. «И он еще пререкается. Он еще правоту свою качает». Он уже допререкался, успокоил посетительницу главный. Значит так, Вадим, опровержение мы за тебя уже написали. С извинениями и благодарностью товарищу Феофановой за понимание. С ее фотографией, на которой она не умирает на скамейке, а улыбается с номером нашей газеты в руках. Хороший, кстати, маркетинговый ход. Тираж подрастет. Вадим. Если ты сейчас не заткнешься, решение о твоей судьбе приму я. Вернее, я его уже принял. Но! Есть одно но. Учитывая образ жизни, который ты изволишь вести, будущее твое тайной для меня не является. В худшем случае – помойка. В лучшем – проживание на правах второго привидения вместе с детком, про которого ты хотел делать материал. Но в принципе – Исходы равнозначны. И все же... И все же я постараюсь дать тебе шанс. Так вот, Вадим, если сейчас Клавдия Семеновна сжалится над тобой и не будет требовать увольнения, ты в редакции останешься. вы спросите, Александр Сергеевич, может, сжалился уже, а то я волнуюсь. Трубка затихла. Вадик посмотрел в окно. Порывы ветра качали старенькую ржавую карусель. Неподалеку чернил железный каркас будки. Раньше в ней торговали сахарной ватой. Вадик словно почувствовал этот запах детства. Если закрыть глаза, можно на мгновение перенестись в то далекое время. Мир затихнет, промелькнут цветные картинки, зазвучат обрывки мелодий, а потом станет больно. Распахнув ставни, Вадим посмотрел вниз. Поблескивающие от дождя бруски скамейки. Выцветший газон, усеянный истевшими листьями. Он вспомнил Андрея. Попытался представить его последний шаг. Шаг или прыжок. А может и поступок. Уже после смерти Андрея называли слабым человеком, нарехнувшимся. Кто-то вообще записал в предателя. А он просто не мог смириться. С тем, что мучает не только себя, но и близких, родных ему людей. Вадик почувствовал дрожь в руках. Резко захлопнул окно. Опустившись на пол, прижал к лицу холодные ладони. Три дня Вадим литрами пил минеральную воду. На звонки отвечал выборочно. Перед выходом из дому подолгу смотрел в окно, понимал, что встреча с тетей Клавой могла стать фатальной. За эти дни Вадик созвонился с пятью издательскими конторами. В двух о нем были наслышаны. Три оставшихся офиса назначили встречу. у шансе от Сергеевича Вадик и думать забыл. Но вечером среды телефон сыграл Валькирии. Большой палец заметался между кнопками с зеленой и красной трубками. Вадим пожалел, что на панели телефона нет желтой клавиши. «Слушай, Александр Сергеевич!» Вадим постарался казаться бодрым. «Чтоб завтра в одиннадцать был в редакции!» «Ровно в одиннадцать!» «Все!» Значит, пожалела Клавдия Семёновна. Дала еще одну попытку. В редакции Вадиму встретили аплодисментами и улюлюканьем. Словно гимнаст, закончивший выступление, он поднял руки. Озорному улыбаясь, поклонился. Расцеловал секретаря Ирину, осенил себя крестом и шагнул в кабинет главного. Взгляд Александра Сергеевича легкости в общении не сулил. Указав на стул, Стрельнов закурил. Специально выдержал небольшую паузу. «Вадик, а ты на подроме не играешь? Ну или в казино, допустим?» «Нет, Александр Сергеевич, Бог миловал». Алкоголь, бега рулетка — увлечения столь же несовместимые, как марихуана и секс. А почему, спрашиваете? Да везучий ты. А если везет, то, как правило, во всем. Доброго сердца человеком оказалась Клавдия. Сначала костерила тебя, на чем свет стоит. Потом расчувствовалась. И за тебя же просить начала. Значит, так, Вадик. Продолжаешь работать, но берешь на себя обязательства. «Мэрия города начала кампанию по стимулированию дворников». «Понимаешь, о чем я?» «Есть честно, не очень. Стимулирование дворников?» «Кая-то эротика с пролетарским подтекстом». Затушив сигарету энергичными движениями пальцев, Александр Сергеевич приподнял очки. В редакции этот жест относили к недружелюбным. «Ценю твой юмор, Вадик. А ты цени мое терпение. Цени и слушай». Каждую пятницу должна появляться небольшая заметка с фотографией В заметке история дворника и его фото. Дворники, Вадим, должны быть живыми, а не мертвыми. Желательно солидным стажем работы. Александр Сергеевич, так одни таджики тротуары тут Тетя Клава, редкое исключение. Легче негра в рядах куклу с клана отыскать, чем у нас в городе местного дворника со стажем. «Ты мне эти российские сравнения брось!» — взвился главный. «Пьяница? Так еще и расист!» «Какой же я расист, если за сборную Франции по футболу болею?» «А что в сборной Франции по футболу? Я же от спорта далек. Что там, арабы одни?» «Если бы. Два белых, а остальные из черного колониального наследия. Ну, хоть играют. Не ленится И ты не ленись, Вадим. А лучше не ленись и не пей». Первая заметка должна появиться на моем столе уже завтра. И еще раз повторяю, дворники должны быть реальными. Реальными и живыми. Среди читателей будет проходить голосование. Лучший клинер выиграет путевку в Турцию. Второе место – телевизор. Третье – стиральная машина. Че, дворников теперь клинерами называют? Ну, это я так. Дань моде. Кабинет Вадим покинул в унынии. У Ксерокса пил чай редакционной гонец Игорь Зобов. Быстрее Игоря за водкой никто из журналистов не бегал. Но его желание услужить главным многим было не по нраву. Случалось, Игоря били. «Сдрючили, Вадь?» — с улыбкой спросил Зобов. Вадим сдержался, подавил себе желание послать. «Дрючат Игореха всех!» «И не говори, Вадик, что всех, то точно!» — философски заметил Зобов. «Ну вот Алёнку твою, её ведь тоже дрючат. А она молодец, держится и сама молчит» и у других не спрашивает. Про Аленку Вадик сказал наугад. В тот самый момент, когда Зобов делал глоток. И он подавился. Лицо стало пунцовым, глаза увеличились. Половина кружки выплеснулась на ковролин. В душе Вадика лениво пробудилась жалость. Его ладонь несколько раз опустилась на хребет кашляющего товарища. Опустив голову на столешницу, безудержно хохотала Ирина. Вадик «Мерзкий ты тип», — выпалил зубов «Если я узнаю, что ты дрюча... То есть спал с Аленой, Ни тебе, ни ей не жить. Верю. Только мышцу перед смертоубийством подкачай И подрасти сантиметров на 10 зубов промолчал. Резко повернувшись, быстро зашагал по коридору. «Вадик! Вадик! Я так давно не смеялась. Миниатюрным платочком Ирина утирала слезы. «Он же ее ко всем ревнует, даже к Прокопьеву!» «А что с Прокопьевым?» «Генитальный цитнот. Половой орган завис. Машка от него ушла. Ты бы заезжал почаще, здесь столько новостей, закачаешься!» Введение рубрики, посвященной дворникам, Вадима расстроило. Выход он придумал. Нужно писать в загон. За неделю можно сделать заметок 10. «Если проявить рвение...» 15. И на 4 месяца забыть о людях с метлой, работать над статьями, интервью, рекламными байками. Вадим начал обзванивать Джеки. Некоторые начальники порыв не оценили. Приняв за розыгрыш, отослали матом. Те, кто открыто шел на разговор, жаловались на отсутствие дворников с родословной, рассказывали о проблеме алкоголизма, относя недуг к профессиональным. Предлагали сфотографировать среднеазиатских пилигримов, но на интервью с ними рассчитывать было бесполезно. За два дня Вадим сделал всего три репортажа. Один улетел в номер, остальные обеспечивали двухнедельную фору. Темпы не обнадеживали. Вадик вспомнил слова одного из начальников ЖЭКа. «Да бомжей бы нафотографировали! Вот вам и заметки о дворниках!» К бомжам Вадим относился с сочувствием. Считал их живым упреком демократам. Брать на душу очередной грешок не хотелось. Идея появилась неожиданно. Купив бутылку самой дешевой водки... Вадик направился к одному из бывших собутыльников полковника Феофанова. Звали его Кирилл. Столь обшарпанные двери Вадим видел только в общежитиях. Глазок заклеен скотчем. Из-под краев топорщилась вата. Латунный номер квартиры 81 висел на одном шурупе, напоминая магический знак. Вадик нажал на кнопку звонка. Через время послышались шаги, а затем сеплый голос. «Кто?» «Это сосед ваш». Мы ночью не шумели. И я не шумел. Я вам бутылку водки принес. Щелкнув цепочкой, Кирилл приоткрыл дверь. В просвете появился красный глаз и лохматая бровь, больше походящая на усы. Вадик с улыбкой протянул бутылку. А, писак Херов, Клавка рассказывала, как ты ее похоронил. Просипел хозяин, снимая цепочку. Дело прошлое. Раны Клавдии Семеновны зарубцевались. а а, -а. Зарубцевались. Был бы жив друг мой, друг Игорех. Он бы тебя зарубцевал. Отлубцевал бы он вот. А что, пришел выпить не с кем? Я воздерживаюсь. Пришел по делу. В квартире пахло зоопарком. Прихожая освещала тусклая лампочка без абажура. Из голенища валенка торчали удочки и сачок для ловли бабочек. Если бы не запах, жилище можно было бы принять за композицию художника, работающего в одном из альтернативных жанров. Кирилл проводил гостя в комнату. Секция, журналь, листолик и телевизор создавали иллюзию гостиной. Свернувшись калачиком, на диване лежал мужчина. Услышав сопение, Вадик откинул дурные мысли и выдрузил бутылку на стол. В кресле сидел третий обитатель квартиры. Оценив экстерьер троицы, Вадим понял, что если снимки получатся, то без фотошопа не обойтись. «Это мои друзья!» Кирилл кинул в сторону собутыльников. Серега еще спит. Захар вот недавно стал Очень приятно. Меня зовут Вадим. Времени, к сожалению, не так много. Поэтому объясню, зачем, собственные и пожаловал. В нашей газете рубрика появилась. Посвящена она санитарам улиц, то есть дворникам. Но дворники должны быть с местной пропиской и стажем работы. А сейчас, сами знаете, в основном таджики и туркмены улицами тут. В общем, к статье нужно фото. «Ты уже Клавку сфотографировал!» усмехнулся Кирилл. «Да и чем лучше таджиков? Что у нас зенки за мощную скважину? Что у них?» Не согласиться с Кириллом Вадик не мог. Такие физиономии хороши для рубрики «Горькая хроника». «Выход всегда найти можно. Глаза спрятать за очками, ну или шапочку с козырьком надеть. Если договоримся, с меня бутылка Акдама в нагрузку». «Вот это совсем другой разговор», отозвался Захар. Фотосессию Вадим решил провести у подъезда. Кирилл позировал в очках и шляпе пирожок. Захару Вадим одолжил свою куртку и бейсболку. Прощаясь, заключили соглашение. За двух новых дворников Кирилл получает бутылку водки. То, что совсем недавно Вадим ласково называл жидким хлебом, перекочевало в разряд отравы. За две недели Кирилл получил 6 бутылок пойла. Вадик мог спокойно работать. Он сделал два объемных интервью. Одно с женщиной-штангисткой, второе с инженером, поневоле ставшим водителем автобуса. Написал три заметки о жизни спальных районов. Байку о дедушке, приютившем полтергейста, решили на время отложить. В редакции Вадим появлялся чаще. Главред встречал с улыбкой и изредка хвалил перед коллегами. После двух месяцев Вадим снова попал в разряд благонадежных. На редакционных вечеринках ему наливали только сок перестали звонить товарищи по запоям. Он снова обрел популярность у читателей и женщин. Морозным утром пятницы Вадик зашел в редакцию. У копировального аппарата стоял Зобов, что-то увлеченно рассказывая Ирине. Положив на стол девушке шоколадку, Вадим направился к главному. Александр Сергеевич увлеченно играл в игрушку «Лайнс». Появление Вадика заставило Стильнова сместить очки на лоб. Приветствие ограничилось кивком головы. «Вадик, скажи мне...» Скажи мне, кто это? Сергеевич протянул газету. Это. Тут же написано: "Клинер из 24 ЖК". То есть дворник из 24 ЖК зовут Афанасий Свиридов. Угу. Всё тайное становится явным, Вадик. Гениально. И в то же время простая истина, которую ты продолжаешь игнорировать. Злоба в голосе главного редактора не звучало. «Это не Клинер, Вадик, и не дворник из 24-го по имени Афанасий свиридов Это чудовище в тулупе, беглый алкоголик Иван сапроненко «Как это беглый алкоголик? Я, в принципе, знаю, что не трезвенник. Но беглый. Из зоны бежал?» Вадим решил не ерничать и не отпираться. «Нет, не из зоны. Из дома он бежал». «Уже два месяца как?» «Обворовал родственницу жены из клина?» и сбежал к забулдыгам?» «Если посмотреть на вещи трезво, что тебе, в принципе, в последнее время удается», «то ты, выходит, сотворил благо». «Нашел совсем пропащего человека». «Органы не нашли, а ты нашел». «Следопыт, блять!» «Но можно посмотреть на вещи трезво из другого ракурса». «Люди шлют СМС». «Они голосуют, тратят заработанные деньги». И на что они тратят заработанные деньги, Вадик? На что? На СМС, пробурчал Вадим. На алкаши они тратят свои деньги. На мифических подметальщиков. И трое из них должны получить ценные призы. Путевку в Турцию, телевизор и стиральную машину. А я же просил тебя, дворники должны быть живыми, а не мертвыми. А эти... Эти живее всех живых, Александр Сергеевич. Их кунст камеру без колбы можно выставлять. Они насквозь проспиртованы. <смех> Юморист. Рубрику я тебя отбираю. Света Колчина вести будет. Подойдешь к ней, расскажешь, сколько было настоящих дворников, а сколько ты синюшников привлек, чтобы они, не приведи Господь, в финал не пробились. Кстати, а сколько было настоящих, Вадик? Двое их было. Прям как в подворотне. «Вот и писать ты теперь будешь о подворотнях», — нараспев произнес Стельнов. «О подворотнях, разбоях, грабежах, убийствах. У Прокопьева проблемы со здоровьем. Ему требуется операция». «Не на мениске случайно? А то мне уже делали». «Не стройся, дурачка, Вадик. Даже редакционный уборщица знает, что не на мениске». «На время отсутствия Прокопьева возглавишь отдел криминала. То есть все как у нормальных людей. Рабочая пятидневка». Известие, способное обрадовать многих, Вадима расстроило. «Александр Сергеевич, вы сами говорите что я человек с тонкой организацией души, а там сплошная чернуха, трупы, изнасилованные девственницы, обгоревшие тушки собак и кошек. Александр Сергеевич, я не ерничаю, но, число у меня может вновь потянуть к алкогольной зависимости. А ты сделай все, чтоб мне не тянуло!» Пожав руку Стельнова, Вадим вышел из кабинета – Зобов стоял на том же месте. Он снова пил чай. Ирина с тоской в глазах смотрела на его неумелую жестикуляцию. Наклонившись, Вадик шепнул ей о своем назначении. Поцелуй оставил на щеке розовый след от помады. Такси Вадим поймал быстро. Заняв место рядом с водителем, долго смотрел перед собой. По стенам домов разбегались разноцветные струи неона. Вдали мелькала вывеска ночного клуба аринока «В галактику!» «Ночной клуб»? наркологическая клиника на миклухо-маклая